меры против старения и ваше сердечно-сосудистая система. Номер 1. Движение. Как физические упражнения действуют на ваше сердце и систему кровообращения? Исследования показывают, что чем крепче и стройнее ваше тело, тем меньше в нём образуется разрушительных клеток, вызывающих воспаление. Как добиться физического здоровья? помогут регулярные физические упражнения, включающие ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание или аэробку, некоторые другие виды спорта. Старайтесь посвятить этому по крайней мере по 30-45 минут 3 или более раза в неделю. Давайте себе умеренные, но активные нагрузки, чтобы вызвать более глубокое дыхание. Разогрев тела. Пульс должен быть в диапазоне 60-80% от самого быстрого вашего пульса. Здесь поможет монитор, показывающий частоту вашего пульса. Номер второй. Поддерживайте вес тела в норме. Большой вес один из факторов риска, который приводит к нарушению сердечной деятельности. И достичь цели поможет диета, которая рекомендована выше. Она станет важным шагом к цели. Номер 3 гидратация. Ваше сердце будет вам благодарно, если вы станете потреблять достаточное количество воды, чтобы не вызывать обезвоживание организма. Недостаток воды в организме заставляет сердце биться учащённо. ведёт к атеросклерозу. Номер 4. Не курите. Ваше сердце и сосуды подвергаются губительному воздействию токсинов, поступающих в лёгкие вместе с табаком, поэтому стареют и изнашиваются быстрее. Номер 5. Принимайте добавки. Выше предложены два вида питания для тех, кто принимает статины И для тех, у кого нормальный уровень холестерина. Номер 6. Следите за потреблением натрия. Не ешьте много соли. Натрий может увеличить кровяное давление. Вы не должны потреблять более 2,3 мг в день, но не более 1,5 мг, если вы подпадаете под одну из следующих категорий: Возраст более 51 года. Вы афроамериканец. Вам уже поставлен диагноз гипертензия, диабет, хроническое заболевание почек. Как правило, наибольшее количество натрия содержится в продуктах для быстрого приготовления в микроволновой печи. Внимательно читайте состав продукта. Если вы посчитаете общее количество потребляемого за день натрия, вы будете в шоке. Поэтому стоит немедленно снижать потребление натрия. Прежде чем мы перейдём к циклу первому восстановления, предлагаю заполнить таблицу. Внесите данные и сравните их до и после 17 дней восстановления, и вы будете поражены результатами. Вы готовы отправиться в путь по оздоровлению сердечно-сосудистой системы? Вы уже в пути. Отвечайте на каждый вопрос честно. Запишите результаты и потом посчитайте сами баллы и итог. Первое. Вы весите на 7 кг больше, чем указано в таблице нормального веса в главе 2? А. Да. Ноль баллов. Б. Нет. Четыре балла. Второе. Испытываете головную боль или чувствуете сонливость, переполненность желудка, вялость после еды? А. Да. Ноль баллов. Б. Нет. Четыре балла. Третье. Вы подвержены стрессу? А. А. Да, 0 баллов. Б, нет, 4 балла. Четвёртое. У вас была закупорка в виде тромба, удар или сердечный приступ? А, да, 0 баллов. Б, нет, 4 балла. Пятое. Вы курите? А, да, 0 баллов. Б, нет, 4 балла. Шестое. Как часто вы занимаетесь физическими упражнениями? А. Совсем не занимаюсь. 0 баллов. Б. Только слегка, когда занимаюсь домашними делами. 1 балл. В. Раз или два в неделю по 30 минут или дольше. 2 балла. Г. Три раза в неделю по 30 минут и больше 3 балла. Д. Более трех раз в неделю по 30 минут и больше 3 балла. 4 балла. 7. Как часто вы испытываете одышку, поднимаясь по лестнице, головную боль, красное лицо? А. Часто, почти каждый день. 0 баллов. Б. Иногда, несколько раз в неделю. 1 балл. В. Редко, пару раз в месяц. 2 балла. Г. Очень редко, 3 балла. Д. Никогда. 4 балла. 8. Взгляните на список продуктов, снижающих воспаление. Как часто вы едите их? А. Никогда. 0 баллов. Б. Пару блюд в неделю. 1 балл. В. 4 порции в неделю. 2 балла. Г. 5-6 блюд в неделю. 3 балла. Д. 3 или более таких блюд в день. 4 балла. 9. Когда я делал последний раз анализ крови, показатель ЛПН плохого холестерина был а. 190 мг на 100 мл или выше 0 баллов. Б. 160-189 мг на 100 мл 1 балл. В. 130-159 мг на 100 мл 2 балла Г 100-129 мг на 100 мл 3 балла Д менее чем 100 мг на мл 4 балла 10 Мои последние показатели ЛПВ хорошего холестерина А ниже 40 мг на 100 мл 0 баллов Б 40 миллиграммов на 100 миллилитров и выше, 4 балла. Одиннадцатое. Мои последние показатели 3 глицеридов в крови были. А. 500 миллиграммов на 100 миллилитров и выше, 0 баллов. Б. 200. 499 миллиграммов на 100 миллилитров, 1 балл. В. 150-199 мл на 100 мг 2 балла. Г. менее 150 мг на 100 мл 4 балла. 12. Моё кровяное давление. А. 160 и выше верхнее и 100 или выше нижнее 0 баллов. B. 140, 159 верхнее и 90, 99 нижнее 1 балл. B. 139 и менее верхнее и 89 и менее нижнее 4 балла. 13. -е. Содержание C-реактивного белка. CRP. A. Я не знаю. 0 баллов. Б. Выше 3, целых на литр. 0 баллов. В. 1 до 2,9 на литр. 1 балл. Г. Ниже 1 на литр. 4 балла. 14-е. Пульс в состоянии покоя. Вы легко можете проверить, посчитав пульс на запястье или на шее. Не нажимайте слишком сильно. А. Выше 100. 0 баллов. Б. От 60 до 100. 3 балла. В. От 40 до 60. 4 балла. Итог. 0 12 баллов. Немедленно посетите кардиолога. Ваше состояние здоровья требует обследования. 13. 24 балла. Риск существенный. Смените образ жизни. Вашему сердцу угрожает опасность. 25-26 баллов. Умеренно опасно. Уберите вредные привычки и помогите своему сердцу. Начните применять мои рекомендации. 37-48 баллов. Надо заняться собой. Но у вас есть ещё некоторое время в запасе. 49 баллов и выше превосходно. Поддерживайте здоровый образ жизни, оставайтесь в таком же состоянии. Примечание. Сердце Важнейший друг в течение жизни. Оно поддерживает вас в жизни каждую секунду, днём и ночью. Оно работает и работает. Знаю, что вы принимаете это как должное. По крайней мере, сердечную мышцу вам не приходится так явно тренировать, как другие мышцы. Но если вы будете его игнорировать, забывать о нём, или даже злоупотреблять плохим обращением, то со временем оно начнёт слабеть, и начнутся проблемы. Такие серьёзные, что вы пожалеете, что не обращали на него внимания, что не помогали в его тяжёлой работе. Многие годы были неблагодарны. Так что совет: подпитывайте сердце хотя бы немного, и оно поможет вам на пути. К здоровому столетию